Часть третья. Конструктор выступления. Глава первая. Думай. Начинаю блуждать, переходить от одной мысли к другой, не закончив первую. Перегружаю речь лишними деталями. Хочется научиться выражать свои мысли вслух, чтобы не забывать то, что подготовил. Такой запрос не о случайном разговоре, не о болтовне в очереди или смолтоке в кофейне. Это о чем-то большем и требующем подготовки. О выступлении, важном разговоре, о том, что хочется сказать и быть услышанным. Речь это многослойная вещь, она состоит из множества элементов, как конструктор. Вспомните, даже в небольшом наборе лего десятки деталей. И обязательно есть инструкция, толстенькая, с пошаговой сборкой. А детали рассортированы по пакетикам, отдельно для фундамента, крыши, окон, цветочков. Какие-то легко соединяются друг с другом, какие-то вообще ни с чем. Для некоторых нужны переходники. Что-то можно заменить, а какие-то детали уникальны. После сборки часть будет скрыта внутри и обеспечит устойчивость, а что-то станет симпатичным фасадом. Когда все собрано правильно, получается именно то, что было изображено на коробке. Прочное, устойчивое, красивое. С речью все точно так же. Просто мы редко об этом задумываемся. Кто вообще говорит «хочу разобраться» в структуре речи? Почти никто. Разве что вы разговариваете с профессионалом. В остальных случаях человек просто открывает рот и говорит, что пришло в голову, то и сказал. И этого действительно достаточно для общения с друзьями, близкими, в кругу хорошо знакомых людей. Но если в таком же стиле заговорить с аудиторией, или на совещании, или на публичной встрече, ничего хорошего не выйдет. Некоторые блогеры уверены, что домашняя манера общения – это их суперсила. Вот он, путь к близости с аудиторией. Показывать личное, говорить без подготовки, быть собой. В теории звучит неплохо, но на практике часто выходит навязчиво. Когда публичность становится почти интимной, когда чужие слезы, семейные ссоры, подробности из спальни и диагнозы транслируются миллионам, возникает ощущение, что человек стремительно сокращает дистанцию, не спросив разрешения. Глядя на подобных блогеров, люди начинают верить, что можно всегда говорить так, как привык общаться с близкими. К чему все эти филологические изыски? Уровень требовательности к качеству речи постепенно падает. Но в жизни много других ситуаций – доклады, совещания, интервью, форумы и презентации, выступления и вебинары, консультации. В конце концов, просто важные разговоры. В этих форматах нужна подготовка, нужна структура и мысль, которую человек ведет, не теряя по дороге. На первый взгляд кажется, что тут нет ничего сложного. Берем слова, складываем их в предложения. Если речь длинная, слов больше, а если короткая – меньше. Мы можем обратить внимание, что у одних людей больше шуток и анекдотов, а другие предпочитают общаться советами и рецептами. Но в целом достаточно одного простого критерия. Если нам интересно, все в порядке. Если нет, значит не стоит и слушать. Скучно может быть по разным причинам. Непонятно, однообразно, непоследовательно и так далее. Все это проблемы плохо выстроенной структуры речи. Это как если бы все кирпичики лего, какие нашлись в доме, высыпали на пол одной большой кучей. Смотришь, и глаза разбегаются, что из этого построить. Как найти в этой свалке нужные детали? Строить мелкое не хочется. Строить сложное, надо продумать конструкцию. А для этого придется потрудиться и найти в мешанине деталек нужные элементы. Берешь одну деталь, вторую, третью... Крутишь в руках и бросаешь обратно, слишком сложно и непонятно, как из этого что-то собрать. То же самое и с речью, перескакиваешь с одной мысли на другую и сам теряешься. Но если детали разложены по местам, если понятно, что именно ты строишь, если есть план, хочется сразу приступить к работе, а главное, получается красиво. Итак, предположим, что вам нужно подготовить большую речь, выступление, мастер-класс или презентацию проекта. Сначала нужно все спроектировать и продумать, что вам нужно и в каком порядке будет располагаться. Как строится дом? Сначала флажок, здесь будет стройка. Потом основание, несущие конструкции. Потом стены, крыша, забор. И только потом декор, мебель, уют. Точно так же с речью. Сначала невидимые части, цель, аудитория, контекст, основная мысль. Они не произносятся вслух, но именно они определяют, что вы скажете и как. Начнем с самого главного, с аудитории, которая будет вас слушать. Анализ аудитории. Об этом я говорил в главе «С кем я говорю». Именно на понимании аудитории будет держаться все остальное. Структура, аргументы, интонация, даже юмор. Зная, кто перед вами, вы понимаете, как говорить, что говорить и что точно лучше не говорить. Какие аргументы использовать? Уместна ли история или лучше задать вопрос? Нужен ли комплимент? Если вы правильно определили тип человека или преобладающее большинство в зале, общаться станет проще. А Ваши цели будут достигаться быстрее. Допустим, перед вами молодой, амбициозный, активно-агрессивный, но пока еще не очень опытный слушатель. А вы подготовили выдержки из мировой истории, цитаты из научных статей, викторину с каверзными вопросами. Что вы чувствуете? Правильно, рассинхрон. Пожилой профессор, тоже склонный к активной агрессии, оценил бы такой подход. Он видит логику, источники, сложность. Но юный представитель того же типа ждет другого. Ему нужны комплименты, вовлечение, интерактив и крошечная доза информации. Если будет иначе, он просто не станет слушать. Другая ситуация. Вы выходите к аудитории и с пафосом начинаете декламировать длинную восторженную оду в честь одного скромного, но гениального инженера. А он, бедолага, уже на первой минуте ищет глазами выход. Ему неловко и неинтересно потому что ему не нужны аплодисменты и лесные речи. Ему нужны задачи, ребусы, головоломки, что-то практичное. Найдите для него подходящее дело, он ваш. Анализ аудитории – это основа. Он не требует составления глубокого психологического портрета каждого слушателя, но требует внимания. Спросите заранее у организаторов, кто будет в зале. Примерный возраст слушателей, принадлежность к профессиональному сообществу. Поймите, на каком языке с ними говорить, и только потом начинайте подбирать истории, данные, темп, стиль, формат. Без этой базовой настройки можно быть сколь угодно умным, подготовленным и искренним, но не быть услышанным. Цель выступления Цели могут быть разными – мотивировать, поделиться своим взглядом на жизнь, найти единомышленников, передать знания или навыки, предложить уникальную идею – продемонстрировать свою экспертность, продать услуги, подружиться или лучше узнать окружающих. Каждая из них может стать основой для будущей структуры речи, но прежде чем говорить о форме, необходимо точно понять, зачем вы вообще начинаете говорить. Любое ваше публичное действие, участие в выставке, выступление на конференции, доклад, даже нетворкинг происходит не просто так. У вас всегда есть причина, пусть даже не вполне осознанная. Иногда это прямая задача – рассказать о себе, найти клиентов, наладить контакт. Иногда более завуалированное. заявить о себе, встроиться в профессиональную среду. Даже если вы собираетесь спрятаться в углу и молча отсидеться, это все равно будет выбор, направленный на определенный результат. Здесь важно различать. Цель – это не процесс. Цель – это не просто приятно провести время, не послушать других и не ощутить атмосферу события. Все это фон. А цель – это конкретное действие аудитории после вашего выступления. Например, вы идете на профильную выставку. Но не просто побродить между стендами. Хотите, чтобы вас заметили, чтобы к вам подошли, заинтересовались и захотели продолжить общение. Возможно, это будут дальнейшие обсуждения темы выставки или предложения о сотрудничестве. И значит, вам нужно не просто формально присутствовать, а говорить. Но не обо всем подряд, что вспомнится в моменте, а заявлять о себе как о профессионале. То есть заранее отобрать те факты, которые хорошо вас характеризуют, упаковать их в понятную форму и рассказать так, чтобы они запомнились. Это требует подготовки. Минутное признание в виде бурных аплодисментов тоже не может быть единственным результатом, хотя многие представляют себе этот момент как главный показатель успеха. Тут важнее другое. То, что люди будут подходить после выступления, фотографироваться, брать ваши контакты. Бурная реакция зала в конце – это эмоциональный результат. Он может быть лишь частью, но неполноценной задачей. Что же можно считать результатом? Подписка на соцсети, если вы развиваете личный бренд. Заказ, если вы презентуете услугу. Приглашение на встречу, если ваша задача наладить контакт. Интерес со стороны новых партнеров. Отклик. Все это измеримые результаты. Те самые действия, которые говорят, вас услышали. Вы были убедительны, вас выбрали. Представим, что эксперт выступает на профильном мероприятии. Он хорошо говорит, его слушают с интересом, в зале – внимание, вовлеченность, в конце – продолжительные аплодисменты. Приятно? Безусловно. Но самое интересное начинается после. Кто подойдет? Сколько человек? Что именно они спросят? И будут ли среди них те, с кем можно поговорить уже не на сцене, а напрямую, о проектах, задачах, сотрудничестве? Вот где проявляется была ли цель и была ли она реализована. Цель придает речи форму и фокус. Без нее слова расплываются, превращаются в поток, в котором тонут и говорящий, и слушающий. А если цель ясна, становится проще выбрать интонацию, стиль, формат взаимодействия. Появляется опора. Итак, тренируемся различать и формировать цели. В одном и том же событии цели могут отличаться – я предлагаю вам контекст, вы придумываете, для чего вам нужна эта коммуникация или выступление. Первое. Вы проходите собеседование. Какие цели могут стоять перед вами? Второе. Вас пригласили на занятие в школу рассказать о своей профессии. Какими могут быть цели? Что бы вы ни собирались сказать, в любом контексте сначала стоит понять, с кем вы говорите, а затем спросить себя, чего я хочу добиться. Все остальное потом. Принципы. Принципы речи работают в любой ситуации. Неважно, выступаете ли вы на сцене перед профессорами, учеными и экспертами, или разговариваете с очень узким, почти закрытым сообществом, где все знают друг друга поименно. Эти принципы как четыре сваи, на которых держится конструкция. Отношение к людям, быть собой, логичность, грех быть скучным. Каждый из них важен, пропустишь один, вся речь потеряет опору. Принцип первый. Отношение к людям. Люди всегда чувствуют, как вы на самом деле к ним относитесь. Если вы говорите правильные слова, но при этом внутренне возвышаетесь, презираете, иронизируете или дистанцируетесь, это считывается мгновенно. Ожидайте каверзных вопросов, холодной реакции, эмоциональной отстраненности, даже если вы улыбаетесь. Если вы, наоборот, равнодушны, сосредоточены только на своей цели – продать, продвинуться, выполнить задачу, а с людьми не вступаете в настоящий контакт, они очень быстро отгородятся от вас, а к вечеру, скорее всего, вообще не вспомнят, кто вы и о чем говорили. Если вы боитесь, это тоже слышно. Не в смысле слов, а на уровне восприятия. Слушатели начинают переспрашивать, уточнять, хмуриться – Даже если с логикой и голосом у вас все в порядке, они как будто вас не слышат. Но когда вы спокойны, собраны и по-настоящему открыты, даже те части выступления, которые можно было бы назвать не совсем удачными, звучат убедительно и понятно для публики. Вы – радио, люди – приемники. Если вы хотите быть услышанными, нужно настроиться на чистоту уважения, интереса и в идеале любви. Тогда все получится. И, конечно, здесь нет волшебной таблетки. Это не навык, который можно отточить за выходные. Это задача, которую мы решаем всю жизнь, встречая разных людей и открывая в себе новые реакции. Поэтому не отчаивайтесь, если вы вышли из себя или переволновались, или так устали, что механически отбарабанили нужные слова. Вы учитесь, ошибаетесь, и это нормально. Главное не игнорировать. Если вы видите, что в очередной раз нарушили контакт, если чувствуете, что отреагировали автоматически или повели себя неправильно, просто заметьте. И в следующий раз попробуйте заметить чуть раньше. Эмоции, которые у вас вызывают люди, важно замечать и работать с ними. Это ваша зона роста. Почти всегда дело в том, что происходит у вас внутри, а не в слушателях. Зал в этот момент – просто зеркало, которое отражает ваше состояние. Это хорошая возможность выяснить, что вы на самом деле чувствуете. Проведем небольшой тест. Вы пишите на бумагу, а потом поставьте галочку напротив того описания поведения людей во время вашей речи, которое с вами случается чаще всего. Вам задают провокационные вопросы, дергают, вызывают на эмоции. Присутствующие нарушают установленные правила, отвлекаются, озорничают. Люди агрессивно комментируют, спорят, протестуют. Аудитория уткнулась в телефоны, не слушают, дремлют. Некоторые встают со своих мест и выходят из зала. Результат теста. Первое. Если вы отметили галочкой первый вариант, то это значит, что в той ситуации вы почему-то разорвали контакт с публикой и спрятались в ракушку. А люди такими действиями пытаются вас вернуть. Второе. Отмеченный второй вариант указывает на то, что вы впали в состояние слабости, в детскую позицию. Другими словами, вы испугались. Третье. Третий вариант – Это обратное состояние второму пункту. Вы слишком стараетесь быть строгим родителем, и публика начинает сопротивляться. Люди будто говорят, мы не дети, не командуйте нами, и требуют к себе взрослого уважительного тона. Четвертое. Четвертая реакция – это сигнал сильного внутреннего напряжения. На первый взгляд может показаться, что это просто скука, но дело в другом. Когда человек искрит напряжением, рядом с ним неуютно, от него буквально хочется отодвинуться. И если его все-таки приходится слушать, люди начинают выстраивать барьеры, утыкаются в телефоны, отвлекаются на посторонние вещи, иногда даже засыпают. Им действительно скучно. А вам по какой-то причине очень тяжело говорить. Пятое. Этот пункт вполне может ничего о вас не значить, потому что в большинстве случаев тем, кто вышел, просто нужно в туалет. С повторяющимися внутренними состояниями нужно что-то делать. Лучше всего с этим разберется опытный психолог, и небольшой тест, который вы только что прошли, поможет вам сформулировать запрос. Но есть одно простое средство, доступное каждому – отдых. Иногда можно долго работать над собой, искать причины, копать вглубь, а потом просто выспаться и снова почувствовать любовь к миру. Помните об этом. Принцип второй. Быть собой. Что бы вы ни говорили, люди всегда чувствуют, какой вы на самом деле. На уровне тембра, взгляда, интонации, дыхания, то, что происходит у вас внутри, невозможно замаскировать. Поэтому лучше не притворяться кем-то другим, все равно не поверят. Гораздо эффективнее опираться на настоящее, заложенное природой качество и добиваться заслуженного успеха. Конечно, существует множество стратегий, позволяющих демонстрировать то, чего нет. Недостаток знаний кто-то компенсирует напором и грубостью. Дефицит честности – с слащавым согласием и лживым сочувствием. Нерешительность маскируется нападками, обвинениями, упреками, мол, все вокруг мешают человеку жить. Мы и сами всегда узнаем привкус фальши в чужой речи. Наша задача не придумывать себя, а озвучить то, что есть в наилучшем свете. Если вы не согласны с собеседником, можно просто промолчать или даже сказать, я не разделяю такую позицию, но уважаю вашу примоту. Это будет правда, и она прозвучит достойно. Люди, которые якобы сожалеют о том, что не могут решиться на перемены, возможно, вовсе не страдают, а просто ценят свою жизнь такой, какая она есть, со всеми ее сложностями, компромиссами, потерями. И с этой точки зрения они вовсе не жертвы, а люди с устойчивыми, пусть и непростыми, ценностями, за которые они готовы платить, даже если эта цена непонятна другим. Когда человек говорит то, что соответствует его внутреннему состоянию, это сразу слышно возникает удивительное ощущение. Речь живая, ясная, простая. Она вызывает доверие, а главное, ее хочется пересказывать. Мы бываем собой, когда расслаблены. Все просто. Я, например, больше всего ощущаю себя собой, когда читаю книгу. В этот момент я спокоен, сосредоточен, немного замедлен. Ни с кем не спорю, никуда не спешу, ничего не доказываю. Я — это я. В этом состоянии я искренен, восприимчив, открыт и умеренно эмоционален. Есть даже такой философский закон, закон тождества. А равно А. Это когда внутреннее «я» совпадает с внешним. Когда не нужно подстраиваться, преувеличивать, прикрываться. Когда человек говорит и становится видно, он действительно такой. Я люблю уединение, поэтому именно с книгой в руках я раскрываюсь наиболее полно. Это состояние, задумчивое, слегка грустное, глубокое, знакомо мне до мельчайших оттенков. Его можно услышать, например, в подкастах или интервью, в которых я участвую. Именно поэтому, готовясь к выступлениям, я стараюсь воспроизвести это внутреннее состояние. Я вхожу в него заранее, за 10-15 минут до начала. Настраиваюсь. Сбавляю темп. Очищаю голову. Потому что выступление начинается не тогда, когда вы выходите на сцену, Оно начинается, когда вы настраиваетесь, а все содержательное, текст, структуру, примеры, важно продумать до этого. Задание. Первое. В каких обстоятельствах или в процессе каких занятий вы чувствуете себя комфортно и расслабленно? Второе. Как то, о чем вы подумали, можно превратить в небольшой ритуал подготовки к выступлению? Но в то же время бывают мероприятия, которые требуют от меня проявления совершенно другой стороны. И что же, в такие моменты я перестаю быть собой? Притворяюсь кем-то другим? Изображаю безудержно веселого, громкого, экспрессивного? Конечно нет. Я не притворяюсь, а просто вытаскиваю из себя другую сторону. Кроме привычной, во мне есть и смешная, яркая и харизматичная часть. И я умею ее активировать в нужный момент». Недавно я был на утреннем эфире на ТНТ, а это такой формат, где как раз нужно быть веселым, активным и контактным. Так что, хотя мне привычно, спокойно и вдумчиво доносить информацию, по этому случаю я меняю свою подачу и активирую другую свою грань. Это как гардероб ролей. В нем нет масок, только одежда, подходящая случаю. Быть собой не значит быть одинаковым, это значит быть настоящим. Конечно, мне потребовалось время, чтобы научиться активировать такое редкое для меня состояние, но со временем волшебную кнопку я нашел. И уверен, что каждый, кто наблюдает за собой, учится, пробует и настраивается, рано или поздно находит свою. Принцип третий. Логичность. Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес говорил, что искусство – это огонь плюс алгебра, где огонь – это эмоции, а алгебра – железобетонная конструкция логики. Снаружи такая речь выглядит как яркая импровизация, но любое сообщение, которое горячей лавой прожгло вам сердце, когда остынет, должно стать холодной ясной мыслью. Пламенные речи без конкретного заложенного в них продуманного посыла схлынут и не задержатся в сознании слушающих. Нужно помнить, для чего эти впечатления, какой след они должны оставить. Христианские проповедники понимают это очень хорошо. Их речи воспринимаются как потоки страсти, проникновенности, веры. Но внутри жесткий план, я бы даже сказал шлакоблочная структура. Там все продумано. Какую мысль донести, как ее сформулировать, какую историю подобрать, в какую точку привести слушателя. Нет ничего случайного. Каждый элемент на своем месте, и каждый усиливает предыдущий. Это как вязание. Одна петелька выходит из другой. Все они связаны, и ни одна не болтается в воздухе. Одна петля без поддержки, и все изделие распускается. А это значит, что мы не можем рассказать просто смешную историю или вспомнить случайный интересный факт. Все должно быть вплетено в ткань смысла. Каждая мысль — логическое продолжение предыдущей. Каждый пример — подтверждение. Каждая шутка — часть общего движения. Недавно я был членом жюри конкурса «Знание. Лектор». Выступала девушка и сделала это очень хорошо. Я задал ей один вопрос. Какова структура твоего выступления? Как ты его выстраивала? Почему я спросил об этом? Потому что выступление было не просто эффектным, оно было живым, содержательным и эмоционально сильным. И я понимал, если она победит, ей придется выступать перед множеством новых аудиторий. Значит, важно знать, сможет ли она повторить свой успех. Если то, что произошло на сцене, случайный экспромт, вспышка вдохновения, порыв, это будет разовая удача. Повторить ее сложно, почти невозможно. Но если она понимает, из чего состоит ее выступление, как выстроена логика, где начало, где поворот, где акцент, где финал, тогда это не импровизация. Это уже система. А значит, она может воспроизвести ее снова, и снова, и снова, уже с другим текстом, с другими примерами, но с тем же эффектом. Вот почему так важно видеть структуру своей речи понимать, что из чего следует, где у вас опора, а где связующее звено, где факт, а где образ, где начало, а где выход на главную мысль. Логика – это не холодность, это не сухость, это внутренняя ось, на которую нанизываются образы, эмоции, смыслы, повороты. Если она есть, речь выдержит все – и разную подачу, и разную аудиторию, и даже нестабильное внутреннее состояние, потому что у нее есть структура. Принцип четвертый. Быть скучным грех. Ключ к успешной речи в создании опыта взаимодействия с вами. Настоящего, живого, включенного. Скучный, отстраненный человек может говорить очень правильные вещи, и его не услышат. Потому что слушатели, кем бы они ни были, представителями кабинета министров, предпринимателями, студентами или школьниками, остаются прежде всего людьми, а люди, если им не интересно, не слушают. Сделать так, чтобы было интересна ваша ответственность. И да, вы пришли реализовывать свои цели, но вы пришли к людям. Они собрались, чтобы вас выслушать. Значит, важно не только донести информацию, но и сделать этот процесс приятным, живым и понятным. Это и есть настоящая забота о слушателях. Существует множество инструментов для удержания внимания. И уместность каждого из них зависит от контекста. Например, если вы выступаете перед детьми или подростками, иногда достаточно просто повысить голос, неожиданно изменить позу или даже встать на стол, и все внимание будет приковано к вам. Для студенческой аудитории отлично работают игры, юмор, интерактив. Если же ваша аудитория – статусные и опытные люди, инструмент должен быть тоньше. Авторитетная цитата, изящная метафора, точная аллюзия или неожиданное сравнение – это тоже приемы, но другого порядка. Они цепляют уже на уровне интеллектуального и культурного узнавания. Чем выше статус и серьезнее обстановка, тем тоньше и точнее должен быть инструмент. И наоборот, Чем проще формат, тем ярче, громче и живее можно звучать. Чтобы ваша речь не проваливалась в тишину, вы должны быть в контакте со слушателями. Не только говорить, но и быть рядом. Чувствовать аудиторию, замечать моменты, когда внимание рассеивается, и мягко возвращать его. Не силой, а интересом. Все, о чем мы говорили раньше, структура, логика, искренность, уважение, начнет работать только при одном условии – если вас действительно слушают. А для этого нужно не только говорить о важном, но и делать это увлекательно, потому что быть скучным действительно грех, особенно для человека, который хочет, чтобы его услышали.